Однако это все голый скелет. Здесь нет еще ни кусочка плоти. Впереди непочатый край работы. Все самое трудное впереди. Определенно ли знаете вы в начале работы, чем закончится роман? Видите ли вы последнюю главу романа? Ответ «да». Я знаю вполне определенно, чем закончится роман. Вижу и последнюю главу. Мне это всегда ясно. И всегда мои романы заканчиваются именно так, как я и предполагал. Для меня здесь не бывает никаких неожиданностей». Линии отдельных героев фабульно могут измениться, как это имело место с «Чедедан» и «Файродис», Но сюжетно герои их судьбы не меняются. И здесь, мне думается, уместно будет заметить, что именно эта сторона работы, неумение заранее видеть конец, непродуманность, неясность, особенно характерна для молодых, начинающих фантастов. Иногда их фантазия убегает так далеко, уводит в такие дебри, что авторы сами приходят в ужас, как выбраться, как свести концы с концами. И это вовсе не потому происходит, что герои будто бы сами живут, ничего подобного». В таком несовершенном произведении и герои схемы все беды тут происходят от неумения заранее увидеть конечную цель своего повествования. Вот почему молодым писателям, пробующим себя в жанре научной фантастики, надо научиться заранее обдумывать все повествование и, может быть, даже начинать с конца, пробовать написать последнюю главу. Тогда прояснится и середина, и начало. К такому убеждению я пришел из собственного многолетнего опыта. Кстати, Лев Толстой именно так и начинал работу над многими своими романами. Сначала он писал последнюю главу или середину, а Достоевский долго мучился над планами. Многие писатели не начинают писать, пока не услышат даже звучание последней фразы своего произведения. Когда я садился писать первую главу «Часа БК», я, пожалуй, мог бы тогда же написать и последнюю. Вопрос. Хотелось бы знать о специфике работы над созданием образов героев романа. Ответ. Герои моих романов во многом отличаются от героев литературных произведений, отражающих сегодняшний день нашей планеты, даже от героев других писателей-фантастов. Прежде всего, это люди очень далекого будущего. Это люди высшей формации многовекового коммунистического общества. Они отличаются от нас своим совершенством во всем. При создании таких образов трудности очень велики и гораздо больше, чем при создании образов наших современников. Я не буду говорить о том, как создается образ, строится характер в художественной литературе вообще. Это должно быть известно читателю из многочисленных литературоведческих работ. Но помимо всего этого обязательного... Писатель-фантаст, на мой взгляд, должен внести в образы своих героев черты далекого будущего. Герой должен остаться живым, ощутимым, а не голубым, не абстрактным. Вот в чем самая большая трудность. Беседа Георгия Савченко с Иваном Ефремовым полностью опубликована в журнале «Молодая гвардия», Номер пятый за 1969 год. Конец книги. Звукорежиссер Елена Соблева читала Валерия Лебедева.